Город этот был богатый. Солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и заказал свои самые любимые блюда. Ведь он теперь стал богачом. Нужде нигде и никогда Я не вешал носа нипочем, Ничуть не метил в господа я, Но стал нежданно богачем. Что ж, господа, так да, господа, Ведь это тоже не беда. Что ж, господа, так да, господа, Ведь это тоже не беда. Без денег жить не так-то просто, Но куры денег не клюют. К чему им деньги, Если просто бесплатно курам выдают? А господа, а господа, клюют на золото всегда. А господа, а господа, клюют на золото всегда. Эй, слуга! <tie> Слушай вас. Подай мне в номер жареную индейку. Шампанского побольше и варенье с мороженым. Это для начала. А потом... Сейчас несу. Господин, вы меня, конечно, простите. Может, я что нибудь не так скажу. Но я вижу, вы человек богатый, а сапоги у вас, извините, хе -хе -хе, драные. Сапоги драные, это пустяки. Просто я сегодня не успел зайти в лавку. Завтра куплю себе пять пар новых и дорогое платье. Как ты думаешь, могу я купить вот на это золото хорошую одежду? Ой, вы можете купить на эти деньги всю лавку. Вы настоящий богач. То-то. Наконец-то ты понял. Погоди с едой. Скажи, что в вашем городе есть занято? Я бы всюду хотел побывать и все посмотреть. Занятного? Да. Ну, чудеса какие-нибудь. Чудеса? О, чудес у нас много. Давай, давай. Ну, скорее выкладывай. Какое у вас самое большое чудо? Самое большое чудо? Это, говорят, дочка короля. Прелестная принцесса. Я сам, правда, ее никогда не видел, но... Принцесса? Это интересно. Дочка короля. А как бы ее увидать? Это невозможно. Она живет в огромном медном замке за высокими стенами с башнями. И никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда. А, а что? что так строго? Потому что королю предсказали, что его дочь выйдет замуж за простого солдата. А короли, сами знаете, этого не любят. посмотреть. Да. Ну, иди, иди, иди. Неси еду. Слушай, Теперь солдат зажил весело. Ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и много денег отдавал бедным. И это было очень хорошо с его стороны. Ведь он по себе знал, как плохо сидеть без гроша в кармане. У него объявилось множество друзей, которые всюду сопровождали его, называли добрым малым. А ему это очень нравилось. Он счета тратил деньги и вдруг однажды обнаружил, что у него остались всего две монетки. Пришлось ему перебраться из хороших комнат в крошечную коморку под самой крышей. Больше никто из друзей не навещал его. Уж очень высоко было к нему подниматься. Мой кошелек набитый туго трещал по швам и лопнуть мог, Но каждый раз встречал я друга, И друг спасал мой кошелек. А я был рад, а я был рад, Что всем подряд я друг и брат. А я был рад, а я был рад, Что всем подряд я друг. мало желтого металла я не считая промотал но почему друзей не стало когда закончился металл ведь я считал ведь я считал что дружба крепче чем металл ведь я считал, Ведь я считал, что дружба крепче, чем металл.